И прежде чем поставить точку в этой главе, мой добрый заклятый друг метр клюны. Я хотела написать ещё немного о себе, не для того ли я принялась за это письмо, постепенно превратившееся в дневник. Меня только беспокоит, что память может подвести меня. Положив руку на сердце, вы и впрямь думаете, что если бы Германия или Франция или даже Россия, да кто угодно, задумала завербовать себе агента, неужели же выбор пал бы на того, кто всё время на виду? За кем всё время жадно следит публика. Вам не кажется, что это глупо? Глупо и глупо. Сев в поезд, я думала, будто оставила своё прошлое на вокзале в Париже. С каждым километром я всё дальше удалялась от пережитого, от горьких и счастливых воспоминаний, от тех открытий, что делала на сцене и вне её, от времени, Когда всякая парижская улица, всякое представление, всякая вечеринка были мне внове и казались восхитительными. Это теперь я уже знаю, что от себя не убежишь. Я могла бы не возвращаться в Голландию в 1914, а встретить того, кто взял бы на себя заботу о моей ещё живой душе. Сменить имя, перебраться туда, где меня не узнавали в лицо, начать всё сначала. Но это означало бы прожить до конца дней, чувствуя, как разрывают меня изнутри та, которая могла встать всем, и та, которая навсегда осталась ничем. И при этом не сметь даже детей и внуков позабавить историей своей жизни. Сейчас мой дух свободен, даже тюрьма не помеха его свободе. И пока весь мир воюет за то, чтобы увидеть, кто же останется в живых в этом море крови. Кто победит в нескончаемой битве? Мне не нужно больше бороться, и я просто жду. Когда незнакомые мне люди решат, кто я такая. Если меня сочтут виновной, рано или поздно правда всё равно выплывет наружу, и позор пойдёт на их головы, на головы их детей и внуков, на всю их страну. Но я от души верю, что президент человек чести, что мои друзья такие верные, такие готовые к услугам, пока мне ничего не было нужно, не покинули меня в час, когда у меня ничего, кроме них не осталось. Рассвет. Я слышу птиц и утренний стук кастрюль на кухне под моей камерой. Остальные узницы, придавленные кто страхом, кто смирением, спят. Я проспала до первых лучей солнца. Лучи эти не могут проникнуть ко мне в камеру, но я гляжу, как дивно расцветили они крохотный кусочек неба, видный мне через окошко. И во мне снова пробудилась надежда на правосудие. Не понимаю, Почему мне выпало столько испытаний за такое короткое время? За что жизнь так обошлась со мной? Может быть, чтобы проверить сумею ли я выстоять в трудные времена? Чтобы понять, из какого теста я сделана? Чтобы обогатить мой опыт? Но для этого есть столько других путей. Зачем было нужно снова топить меня в чёрном колодце моей души? Зачем гнать через лес, кишащий волками и другими хищниками, в одиночку? Без помощника или проводника? Но я знаю одно. Сколь бы бескрайним ни был лес, сколько бы ни таилось в нём опасностей, раньше или позже я выйду оттуда и выйду победительницей. И тогда я буду великодушна и никому из моих хулителей не припомню, как они оболгали меня. Хотите знать, чем я теперь займусь, пока в коридоре не раздадутся шаги, оповещая о том, что нам несут завтрак? Я стану танцевать. Я припомню каждую ноту и каждое движение. И моё тело будет двигаться в такт той музыке, что звучит сейчас во мне. И это напомнит мне о том, что я свободна. Именно это я искала всю свою жизнь свободу. Мне не нужно было любви, хотя любовь приходила и уходила, и ради неё я делала то, чего ни в коем случае не должна была делать, и шла прямо в расставленные мне силки. Но не будем торопиться. В то утро, когда я сошла с поезда в Берлине, жизнь и без того стремительная вдруг понеслась с невероятной быстротой, и мне стало трудно поспевать за ней.